Глава 22. Вот вас будто заставляют, недовольно крикнул я, заметив, с какими лицами люди отправляются убивать мертвецов. Обидно. Стараешься ради этих дебилов, а они будто бы на казнь идут. Словно их будут бить, если ослушаются. Или, может, убрать уже плётковый инвентарь? Нее, яrunда какая-то. Пусть будет. Зон, как и ожидалось, обмануть не стал. Первым делом он быстро перебил разумных зомби сам, лично. Ведь они его попросту не слушались и даже попытались перехватить управление ордой. Расправа оказалась быстрой и крайне жестокой. Даже не думал, что кто-то может перемещаться настолько стремительно. Вырошись за пределы счита, он одним прыжком преодолел 20 метров и прямо на лету выхватил свой двуручный топор. Первый удар разрубил пополам бронированного громилу, и приочистившись под ним разумного, по инерции оружие даже врезалось в землю, зарывшись в неё и оставив небольшую воронку. Зорн был не тупым, чтобы высвободить свой этотбор, он попросту убрал его в инвентарь, сразу переместившись к следующему противнику. Его бывшие товарищи попытались как-то сопротивляться, но запасы маны у них показали дно, и потому магические атаки были слишком слабы, причём Зорн не уклонялся от них просто выставлял руку вперёд, легко развеивая возгоски пламени, отводя в сторону молнии и распыляя в прах любые попытки атаковать его на дистанции. "Своешь? кольнул меня в плечо кактус. «А ты это. Молодец." По лицу Гоши понятно, что он удивлён мощью моего нового должника. Пусть союзником союзником не нанизовёшь, но в любом случае свои обещания он нарушать не планирует. Только если подключится система и заставит его натворить бед. Но хитрость в том, что щит он теперь атаковать не может. Не положено другому гостю с ним соприкасаться. А стоит ему только зайти внутрь, я сразу смогу взять его в оборот. Слушай, может, у тебя есть что? Я бы того помог бы ему. На всякий случай уточнила голова, но заметив в моих руках плётку, сразу решила активироваться. Да чего ты сразу? И вообще, я просто похвалить подошёл. Молодец, что не стал с ним драться. Как-то споднял колючи руки и отошел на пару шагов назад. По итогу, расправившись со всеми несогласными, Зорн потерял контроль над большей частью даже столь малого огрызка орды. Но надо отдать должное, самых сильных он все же удержал. Спустя полчаса люди, которых чуть ли не селком, вытащили из немногочисленных домов, выстроились в очередь. Пусть у многих уже был десятый уровень, но нас тут собралось около пяти сотен, и потому нашлось немало неудачников что до сих пор оставались без класса. С другой стороны, аккуратно против них выстроилась очередь из зомби-добровольцев. Попадались там всякие: и громилы, и бегуны. Даже обычные зомби подтянулись, так что нехватки в тварях явно не будет. «Можно чуть быстрее", неторопливо прохрипел Зорн, поняв, что одна девушка уже минут двадцать пытается справиться с громилой. "Это я немного спешу". "Ну а что ты хотел?" Эта девка только второй уровень взяла, пожалуй, плечами. Вот дал бы ей невидимку или бегуна, действительно. Даже не сопротивляющегося и лежащего на земле пластом громила убить не так-то просто. Даже мне, чего уж говорить. Всего на подъем всех и каждого до десятого уровня у нас ушло порядка трех часов. Под конец Зорн уже заметно нервничал и всячески старался ускорить процесс. Сам лично расковыривал защитные пластины на черепах громил и показывал, куда лучше бить. И когда все в деревне достигли десятого уровня, сбор урожая пошёл быстрее. Теперь за работу взялись умелые бойцы, которых тоже не мешало немного подкачать. По итогу я один стал забирать все награды себе. Выбрал лишь картошку. Пусть это половина от всех наград, но мне они нужнее. Предметами пусть балуются остальные. Уж очень мне не везёт на их распаковку. Тем более, частично их стоимость вернётся в виде налогов. А если попадётся что-то действительно интересное, я попросту это заберу. На нужно главы посёлка и владельца золотой Стеллы. Не думаю, что кто-то будет спорить, если учитывать, что награды добыл кактус и я. Да и опыт добытый людьми при помощи мощного оружия будет капать в казну. Мне выгодно, чтобы люди здесь были сильны и отлично экипированы. Вместе с этим начался и сбор кристаллов. Я, конечно, мог бы и сам, вот только на это уйдёт слишком много времени. Как никак а сотни человек справятся быстрее, даже по старинке. Тем более, что зелёные утги скрывали сразу, и оттуда удалось вытащить целых три сборщика, устройство, которое можно попросту вонзать в грудь поверженному противника, получая кристалл без лишней крови и возни. Двадцать фиолетовых картофелин мне, сорок синих. Мягко скажем, неплохой навар. А ведь я ещё не распаковал награды, что выпали мне раньше. и не установил золотой портал. «Ну что, Я могу идти. Послышался раздражённый голос Зорна. "Я чуть дематериализацию не активировал, ведь подкрался он и правда крайне незаметно. Уж очень сильное ощущение безопасности создаёт щит. Секунду", я помутал головой. Всё потому, что сейчас, впервые за долгое время, выдалась свободная минутка на подумать. Последние дни постоянно приходилось то летать, то воевать с кем-то, а то и вовсе участвовать в испытаниях. Такие моменты уделить минуточку действительно интересному занятию довольно трудно. Кстати, ты же можешь наградами пользоваться. Вдруг вспомнил я про свою неудачу в этом деле. Да, сквозь зубы просипел он. Видно, что дыша его прямо рывётся в путь, но я всё никак не хочу выпускать, бедолага из поселения. «На, открой. Я протянул ему радужный утюг. Всё время после испытания, как я получил его, этот ублюдок нестерпимо жрёт карман. Правда, мысли о бутике прекрасно помогали отвлекать зорно от планов. Вот он удивлялся, наверное, когда хотел раскусить мои намерения, залезал в голову, а там только и есть, что мечты о радужных утюгах. Этому я научился давно. Например, когда от близости с девушкой в самый неподходящий и неудобный момент начинались шевеления в штанах. Нет, нет, но приходилось думать о всяком, начиная с чтения стихов у себя в голове и заканчивая размышлениями об устройстве посудомоечной машины или микроволновки. А тут утюг — тоже рабочая схема. Серьёзно, с недоверием покосился на меня мертвец. Я только пару раз их распаковывал. — ага, и получил золотой топор. На да вид довольно крутой, между прочим. Было бы и весело и больно узнать, что и достался он из серой горошины. Некоторое время зомби вертел в руках удивительную штуковину, а я морально приготовился увидеть что-то поистине бесполезное. Что там может быть? Я уже устал предполагать. Бьютоля для зомби А может, исцеляющий пояс верности из собачьей шерсти или мангал архимага для жарки подмастерьев? «Ибита, Эбитадрита. Только и смог выдавить из себя зорн, стоило утюгу раствориться в пыль. Я же просто промолчал. Впрочем, люди, собравшиеся вокруг, также потеряли дар речи. Нужно ли оно мне? Нет. Хочу ли я подобную штуку? «Определенно!» «Касп!» Я тут подумал. А давай обновим договор, а? С Надеждой в голосе просипел еще не отправившийся от шока мертвец. Давай ты мне эту вот. это. Давай ты мне отдашь эту награду, а я как разберусь с делами, присягну тебе на верность. Ты видел, что я отличный боец, плюс много что умею. А, и метку давай сниму. Что-то он стал подозрительно разговорчивым. Мертвая, правда, сразу пропала из моего интерфейса, а в остальных словах нет смысла сомневаться. Видно, как загорелись его глаза. Эх, с другой стороны, я все равно, вряд ли смогу использовать этот мотоцикл Властителя Смерти, уникальный, первый уровень. Описание: средство передвижения, в нем заключена мертвая душа, что подчиниться лишь мертвому владельцу, питается жизнью. Да уж, описание так себе. Но оно и не нужно совсем. Ведь по внешнему виду сразу понятно, для кого создавалось данное произведение искусства. Иначе эту технику не назвать. Да и приписка, что у этого средства передвижения лишь первый уровень, непрозрачно намекает на потенциал данного чуда техники. Питается жизнью. Значит ли, что если на нем будет кататься человек, он попросту со временем сдохнет? Понятно, что для мотоциклов это вполне нормальная практика, но тут даже без лишнего хруста мне кажется, система тебе подыгрывает. И это мягко говоря. Знаешь, что мне попалось в уникальной награде как-то раз, дождавшись, когда взор отвлечется от теперь уже практически его личного сокровища на колесах, я показал ему увесистый предмет. Камень Лвер, блядь. Понимаешь? А тебе мотоцикл. Хотя ты старый, да к тому же уже сдох. Система, жадная ты, сука. Вот ты кто. Ему она подобрала идеальную награду. Лучше попросту не придумаешь. Хотел дать потом зорную ещё уникальную горошину, что залежалась за краем моего инвентаря. Но теперь не буду, чисто из принципа. Забирай, махнул я рукой, отвернувшись от мотоцикла. Мне он всё равно местолку. Даже если бы я мог на нём кататься, летать в бесплотном состоянии всё равно куда эффективнее, быстрее и безопаснее. А я, послышался голос откуда-то сбоку. Я же лучше зорно. Гоша, видать, тоже захотел себе чудо техники. Ещё бы. Минимум внешние данные у мотоцикла приковывают взгляд. Хромированные детали, инкрустированные кости и черепа. Сам он выполнен в виде чоппера, прямо как в фильме про горящего скелета. Тот тоже на подобном моцре рассекал. Есть, конечно, сомнения насчёт практичности, Лично я бы выбрал тот же кроссовый или на худой конец турандура, но система подгоняла награду под запрос старика. А у тебя кактус сдохнет, если сядет, пожал я плечами. Тебе потом тоже что-нибудь подберем, более экологичное. Мой ответ голову более, чем устроил. Все же для него теперь роднее растение, чем мертвые ребята. Правда, и без этих не обошлось. Пётр ограмил, теперь встали под команду Гоши, И уже совсем скоро они отправятся на добычу древесины и камней. Опыта и наград за них все равно будет мало, так как уровни маловаты. Пусть хоть какую-то пользу принесут. И загон для них ими же самими выкопать будет не так трудно. Спасибо. Я сдержу свое слово и вернусь сразу, как только смогу. Зорн подошел и протянул свою костлявую тощую руку для рукопожатия. Хруг. Лишь в последний момент я успел активировать дематериализацию. Так как этот придурок расчувствовался и сжал своей клешнёй со всей дури, чуть руку мне не переломал в труху. Давай обниматься не будем, а то мало ли что, появился я в паре метров от него. Ну нахер. Некоторое время мы прощались, утрясая во возможные мелочи, например, как будет выглядеть его присяга верности. Мне даже удалось внести его в список жителей посёлка, причём система отметила его как обычного рядового гражданина. Будто бы всё в порядке вещей. Или быть может, я чего-то не знаю, и он правда остался скорее человеком, чем мертвецом. Вопрос только, за него мне бы выдали уникальную награду или же золотую, а то и вовсе инвентарь проверять себе дороже ну, к чёрту. Уж лучше получить такого союзника, чем ту же золотую картофелину. Интересно, а бывает ли уникальная радужная картошка, которая предоставит, например, Бананы, с кетчупом или пиво с апельсинами. Чисто на любителя. Того же Гошу накормителей Бурова. Я просто заберу свою девочку и привезу ее сюда. Здесь, как я сам вижу, она будет в безопасности. Если боишься, что я предам? Он на пару секунд замолчал, после чего хмуро выдал: "Неужели ты думаешь, я подставлю свою внучку?" Ты сам был в моей памяти и сознании, знаешь, что это не так. Умрём, на это место в обиду теперь не дам. Ага. А если она мертва? Об этом ты не подумал. Но говорить я то, конечно же, не стал. Просто улыбнулся, и как только он снова протянул мне руку для рукопожатия, сделал шаг назад. Давай, Кати, куда тебе там надо? Карты нет самищи. Я помахал ему рукой и проводил взглядом. Уж очень интересно было посмотреть на мотоцикл. Зорн сел на своего железного коня и, положив руки на руль, закрыл глаза. Видимо, в интерфейсе копошится. Ожидание того стоило. Из выхлопной трубы вырвался тугой дымок, фара острой вспышкой пронззёло темноту ночи, а двигатель мерно заклакотал. Бум. Ох, как прекрасен этот звук. И какое говно этот Зорн. Специально ведь издевается, всё поддавая и поддавая газу. Довольно сповры развернувшись, Он направил своего коня в сторону изрытой воронками дороги и легко, пробиваясь даже сквозь горы, еще не разложившийся тел, вскоре скрылся со стеной из деревьев. Еще некоторое время все мы отчетливо слышали постепенно затихающий звук мотора, но со временем исчез и он. Так, а чего стоим? Собирайте кристаллы. Вокруг осталось довольно много тел, и если не вытащить из них камушки, гнилые туши будут еще долго благоухать на всю округу. А так Пара часов, и от отделал, даже следа не останется. Причем одежда никуда не денется, можно будет легко собрать системную, не мораясь в лужах гнили. Плюс, если оставить тела, за ночь их может растащить всякая живность. Даже прямо сейчас я чувствую, как из-под земли медленно лезет наверх жадный до кристаллов крот. "Так это", замялся один из борщиков. "Там не все сдохли же, вдруг нападут". И правда. Начали возвращаться заблудшие мертвецы, что разбрелись по округе, и теперь ещё долгое время будут выходить из леса, то и дело нападая на поселение. Но это совершенно не опасно, ведь после такой армии я теперь уверен в щите на все сто процентов. Сколько было попаданий из пушек? Четыре, насколько я помню, а то и шесть. И ничего, не выстоял, а потуги обычных мертвецов и вовсе скорее смешные, чем страшные. Идите, разберитесь с ними, пожалуй, плечами. Вот вы. Херли, стоите!» — Я указал на вояк, что присоединились к поселению совсем недавно. Идя, кстати, Глаша, так вон же указал один из бойцов наверх. И правда, летает, осматривает округу. «Молодец, за такое можно только похвалить. Вот только чего она там сможет увидеть? Темнота хоть глаз выколи. Ладно, я всё вижу, но остальные перемещаться могут лишь на ощупь или подсвечивать местность навыками. А таких среди нас довольно мало. Впрочем, чего это я? Картошку собрал, кристаллов из самых жирных тварей тоже. цифра получилась значительная, но точный подсчёт проведу позже, как раз, когда займусь дегустацией картофеля. А для остального есть бурый. Пусть выглядит он потрёпанным, но мне, если честно, глубоко в душе от чистого сердца и с кристально прозрачной совестью насрать. Потом отчитаешься, в общем. махнул я Олегу рукой. И поспешил активировать дематериализацию, а также отключить чат. Здоровяку оставалось лишь помотать головой, и уже через секунду он начал раздавать множество команд. Я лишь ненадолго завис в нескольких метрах над землей, чтобы убедиться, что его слушаются. Все же с теми же деревенскими раньше были проблемы. Они какое-то время пытались строить из себя главных, выступали со своими бесполезными предложениями и советами, но да со временем обыклись приняли горькую правду, что поселение теперь наше, а точнее моё. И тут я, батя, С вояками таких проблем не оказалось. Даже не знаю, радоваться этому или расстраиваться, но, видимо, за долгие годы службы критическое да и просто мышление было устранено у них как явление абсолютно и полностью. Я даже проник в сознание их командира и изучил его внутреннее содержание. Пусто только счастье от того, что теперь есть кому приказывать и не нужно думать. Я бы даже сказал, что у него на душе умиротворение и покой, порхают бабочки, поют птички, и всё это в абсолютном вакууме. В общем, кайфует вояка. Убедившись, что процесс сбора ценностей постепенно отлаживается, отправился осматривать свои владения. Когда я был тут в прошлый раз, Да тут всего один домик стоял и никаких признаков цивилизации только несколько куч развороченного невидимого лишнёго хлама и всё. Теперь же лес рядом с посёлком заметно поредел. Более того, поблизости выкопали огромную яму, и судя по всему, оттуда начали таскать глину. Нашли, молодцы. Недаром, помимо нескольких крупных бараков, здесь есть и один кирпичный домик. Он сразу привлёк моё внимание, ведь только в его окнах горел свет, причём довольно яркий и ровный, не как от огня. Впрочем, как и предполагал, в этом домике поселился Антон. Скорее всего, бура решил сделать логово учёному сразу, серьёзно и надолго. Не стал экономить ресурсов и построил с заделом на будущее. Сам домик оказался одноэтажным, плюс чердак. Скатная кровля из шифера, красный кирпич, в общем, обычный дачный дом, но довольно крупный. Одна стена только метров двадцать, плюс высота приличная. Внутри всё тоже довольно красиво куча разбросанного хлама, верстаки, какой-то инструмент и бегающий между всем этим взберошенный Антон. Эй, я помахал у него перед лицом рукой, ведь уже за целых пять минут моего пребывания тут он меня так и не заметил. Хотя капюшон я предусмотрительно скинул с головы. Чего хоть вояешь? Не отвлекай. Еще пять минут, крикнул он, и я поспешил ретироваться. Ну ладно, враззалит, так скажи. А пять минут я вполне могу подождать. Чтобы не было скучно, распаковал фиолетовую картофелину и уселся за стол. м, -м, -м в какой-то веке супец, судя по вкусу, тыквенный с креветками. Ещё хлеба система систематиоцыпало, а также не забыла и про вино. Даже свечку на столе поставила, заботливая какая. Правда, со светом тут проблем действительно не было. Пока ел, внимательно разглядывал окружение. Где-то в углу, под горой хлама, мерно гудит небольших размеров коробочка. Сверху у неё установлена воронка, в которой с горой насыпаны серые кристаллы. Видимо, электростанция. От неё во все стороны тянется сопливая паутина проводов, каждый из которых заканчивается странного вида лампочкой. Даже не лампочкой, а факелом, небольших размеров палкой, на конце которой бушует белое ярчайшее пламя. Но, судя по тому, что пламя упирается в деревянный потолок, не оставляя никаких следов, этот момент парень жёл причём цвет белый и очень яркий, совсем не как у огня. Интересное решение. Будем с электрофакелами ходить и не жаловаться. Сейчас парень явно работает над каким-то ещё более странным устройством. Похоже, оно на кусок рельсы. Да, впрочем, и всё. Авиты ворохом проводов, кусок рельсы в задней части непонятного устройства-коробка. Судя по всему, там тоже куча проводков. Вот и всё устройство. Ну, сколько ещё Не выдержал я спустя минут сорок после того, как доел. Так что эти его пять минут уже давным давно истекли. «Пять минут, Ча! Погоди, уже вот-вот. Вроде слышал уже что-то подобное. Ну да ладно, уж чего чего, а ждать я умею. Всё, смотри. Спустя два часа выкрик парня заставил меня вывалиться из призрачного состояния. Но посмотреть явно есть на что. Ведь перед ним лежит всё тот же кусок рельсы. Я даже попытался вызвать системный интерфейс рельсы, но она так и осталась глуха к моим потугам. "Это что за говно?" задал я резонный вопрос, повернувшись к Антону. Но в ответ он лишь улыбнулся, закрыл глаза и положил руки на своё детище. Спустя несколько секунд картина поменялась полностью. Все торчащие проводки будто бы втянулись в рельсу, став с ней единым целым. Появились горящие огоньки в коробке, да и в целом предмет стал выглядеть вполне себе сносным. С натяжкой, конечно, но уж лучше так. Ведь до этого данный предмет можно было легко перепутать с мусором или еще хуже, с произведением современного искусства. Вот только после этой манипуляции Антоном резко поплохело. Он зашатался и упал в кресло, но сознание не потерял. Хорошечно. Парень выдал залпом флакон синей жидкости и расплылся в улыбке. Неплохо получилось, вроде как. А сейчас После этих слов он подорвался и стал снова колдовать над своим изделием. Я же внимательно присмотрелся и наконец смог разглядеть интерфейс. пушка хуйнюшка, обычное описание. По идее должна работать, но это не точно. Перед применением рекомендуется отойти как можно дальше. Ты уверен, что стоит экспериментировать прямо раз... до да, говорить, я не успел. Серый кристалл занял свое место, тут же растворившись в кристаллоприёмнике, коробка загудела а рельса начала покрываться яркими сполохами пламени. Бля, только и проговорил Антон, и я же снова залез в интерфейс. До детонации осталось три. «Черт!» — Ошибка. Невозможно убрать в инвентарь. Два. Один.